Дарветер отказался от соблазна кресла и книги. Пришлось связаться с землёю. Зажжённое в высоте на всю ночь освещение могло создать переполох у наблюдателей, следивших за стройкой обсерваторий. Кроме того, следовало предупредить, что пополнение понадобится раньше срока. Сегодня связь оказалась удачной. Дарветер говорил с громом Ормом не сигналами,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 Он думал об астролётчиках, проводивших десятки лет внутри подобного корабля, без всякой надежды покинуть его и выйти наружу раньше убийственного долгого срока. Он живет здесь шестой месяц, каждый день покидая тесное помещение и трудясь в угнетающем просторе межпланетной пустоты. И уже тоскливо без милой земли, ее степей, море, кипящих жизнью центров жилых поясов.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 Нет, он не прав. Веда укорила бы его. Разве он забыл про безыменных борцов за достоинство и свободу человека в древние времена, шедших на гораздо более страшное, пожизненное заключение в сырых подвалах, но ужасающие пытки? Да, те герои были сильнее и достойнее, чем даже его современники, готовые совершить величайший полет в космос –